Тише, Юра. Ну что вы топаете, как слон? Я стараюсь. Вытопчете. Просто я тяжёлый. Она оглянулась на него и посмотрела с ордита. Она была похожа на Одре Хеббер из старого фильма. Хотя он ни за что не смог бы объяснить, что именно похоже. Глаза, волосы. Ему очень не нравилось, что она так похожа, и чтобы прогнать Одре, он сказал громко: А почему мы шепчем? Мы надеемся здесь кого-то застать, она зашикала на него, и он послушно замолчал. В доме соседа было тихо и тревожно, как будто дом знал, что случилось нечто страшное. Прислушивался к звукам, не спал. "Бедный дом", подумал Юра Латышев. "Скоро здесь всё изменится. И ничего, и никогда не вернётся". Неизвестно почему он всегда испытывал нежность к старикам и старым домам. "Освет, всё тем же театральным шёпотом спросила Анфиса. Вы думаете, мы можем зажечь свет?" "Я бы не советовал, сказал он быстро, вспомнив хрустнувшую в саду ветку. У меня есть фонарь. Я могу посветить, если вы скажете куда". "Пока никуда не надо, отозвалась она сердито. Откуда вы знали, что в кухне можно влезть в окно. Они влезли в соседский дом через форточку, то есть первым влез Юр и открыл Аннеся окно. Ей даже вспоминать было страшно, что она испытывала, когда лезла в чужой дом, где произошло убийство, через форточку. Юри не хотелось объяснять, но он знал, что всё равно придётся. "А я уже лазил", прошептал он и улыбнулся в темноте, представив, какое у неё теперь должно быть выражение лица. в прошлом году. Вы не пугайтесь, Анфиса. Да я и не пугаюсь. С чего вы взяли, что я? Чш -чш. Меня сосед тогда попросил, Пётр Мартынович. Он дверь захлопнул, а ключи забыл. И он же мне сказал, что влезть можно только в кухню, через форточку. Там грузовик впору протащить, не то что человека. Я влез, открыл ему, и он мне потом сказал, что теперь Всегда форточку будет на задвижку запирать. Кажется, соседу тогда не понравилось, что Юрий так легко и просто забрался в его дом с одной стороны. Он был ему благодарен, конечно, что не пришлось тащиться в Аксаково искать там местного умельца дядю Жору с его набором инструментов и ругательств времён Первой мировой войны. А с другой стороны, Юра тоже не вызывал у Петра Мартыны никакого доверия. Кроме того, Юра был как бы это сказать, перебежчиком из чужого враждебного лагеря, где не признавали Гуана и не сажали помидоров, а барствовали на лужайке. «Так если она всё время была открыта?» — начала Анфиса и прикусила язык. Ей не хотелось до времени посвящать Юру в свои догадки, он бы счёл их смехотворными, или, что ещё хуже, он мог оказаться замешанным во всё это. Анфисе не хотелось, чтобы он... оказался замешанным. Не хотелось, разумеется, из соображений бабушкиной безопасности, из-за чего же ещё? Что? спросил Юр. Если форточка всё время была открыта, то что? Ничего. Он решил, что должен объяснить. Анфиса, зашептал он быстро. Она была не всё время открыта. Утром, когда мы приехали и нашли труп, форточка была закрыта на задвижку. Я сам её открыл. Она обернулась и посмотрела на него. В полутьме старого дома её глаза казались очень тёмными, и рот казался очень тёмным. Интересно. Какова она на вкус? На вкус и цвет товарищей нет. Добавить липового цвету и настаивать 3 часа. На каждый роток не накинешь платок. Нет, это про другое, кажется. Одре Хебберн. Зачем вы её открыли? Я собирался сюда вернуться. Зачем? Чтобы кое-что посмотреть. Что именно? Сейчас. В комнате я вам покажу. А вдруг он меня убьёт? Стремительно пронеслось в голове. В доме никого нет, и здесь уже было убийство. Магическое место, которое придумал Пётр Вайл, совсем по-другому поводу ощущалось повсюду. убийственные маги место. Бабушка знает, что она пошла с Юрой на дело. Клава тоже знает. Если с них что-то случится, они позвонят всесильному Иван Ивановичу, и он приедет и Юрю тогда не сдоровать. Может, имеет смысл сказать ему об этом? Юра начала она чувствуя себя последней дёткой. Я всё понимаю, конечно, но вы должны помнить, что если тут, она хотела сказать, со мной но сказала, «Если тут с нами что-то случится, бабушка позвонит Ивану Ивановичу, и...» Юра Латышев вдруг захохотал во всё горло. То они всё шептали, а то он вдруг захохотал так, что задрожали старые канделябры на полке, и, кажется, даже шторы зашевелились. «Что вы замолчите?» «Так как же?» — спросил он и снова засмеялся. Иван Иванович-то, собственно, мой главный заступник и есть. Это он меня пристроил на работу к вашей бабушке, если вы запомнили. 100 лет назад. А если мы с ним в преступном сговоре, Анфиса молчала. Он так говорил, что становилось как-то совсем не страшно. И понятно, что все её опасения чепуха. Бабушка любила это слово. Чепуха, говорила она. и казавшееся сложным дело вдруг теряло не то что сложность, но и всякий смысл. «Мотивы, мотивы», — продолжал Юра. «У нас с Иваном Ивановичем в таком случае должны быть мотивы. Это, между прочим, на первом курсе проходит». «На первом курсе чего?» На этот вопрос он предпочел не ответить, как никогда не отвечал на вопросы, связанные с ним самим. «Какие у нас Иван Ивановичем?» могут быть мотивы. Подождите, прикрикнул он, обнаружив, что она собирается двигаться дальше по коридору. Давайте выясним наши запутанные отношения. Волшебство вдруг вспомнилось ему, прямое и обратное, как математическая функция. Он ещё не разобрался хорошенько, какое именно волшебство было во всём этом, но оно определённо было и осуществлялось по своим законам. Какие ещё отношения, Юра? Мы не можем идти на дело, если не доверяем друг другу, сказал он совершенно серьёзно. Значит так. Матвеев для убийства соседа у меня нет. Кроме того, оно мне очень неудобно, потому что оно заботит мою хозяйку, даму во всех отношениях самостоятельную, и я теперь должен воплощать в жизни её замыслы, провожать её внучку на место событий и так далее. Могли бы не провожать «Это я к тому, что мотивов нет, Анфиса. У Ивана Ивановича вообще никаких нет. Кроме того, он обожает вашу бабушку, квохчет над ней». «Что он делает? А вы никогда не замечали?» «Нет, я замечала, но...» «И у него тоже проблемы, потому что проблемы в вашей бабушке немедленно начинают волновать о его. Странно, что он сегодня не примчался. Видимо, ей удалось все от него утаить, когда он звонил». «О, да». Бабушка могла утаить всё, что угодно от кого угодно. «Если бы я хотел вас ограбить, я мог бы сделать это уже сто или двести раз, и кроме того, мне не надо было бы вначале убивать соседа, привлекая сюда милицию, скорую и профсоюзы». «Какие профсоюзы? Успокойтесь», — сказал он сердито, вдруг устав от своего монолога. «Я не убийца и к соседу никакого отношения не имею. Всё будет хорошо». Мы благополучно вернёмся домой, обещаю вам. Юра, большая сказала Анфиса. Будьте ничего такого я не имела в виду. Имели, имели. Идёмте. Сейчас по коридору направо. И что там? Как раз пальня. Где он? Умер? Юра промолчал. Анфиса заправила за ухо короткие волосы. Ей не хотелось туда идти. Всё это оказалось намного серьёзнее. чем её обычные детективные приключения вроде украденных 500 рублей или пропавших договоров. Но не останавливаться же на полдороге. Она пошла на дело и доведёт его до конца. Значит, что там было такого важного? Капли воска, открытая дверь и подушка. К этому только что добавилась кохонная форточка, которая совершенно точно была закрыта. Юро проверял её, когда обнаружил мёртвого Петра Мартынеча. Но самое-самое главное воск. Откуда взялся воск на руке покойного, если он был найден в своей постели, как бы умершим во сне, а электричество точно не отключали? Сюда дверь тихонько проскрипела, открываясь. За дверью была ломная комната с тёмными, бревенчатыми дачными стенами. Фотографиями в латунных рамках размытый свет равнодушно скользил по ним и скатывался, не задерживаясь. Раскрытая постель под этим светом казалась неестественной, синий, как остывший труп. За окнами лежал скучный, растаявший огородик, ни одного деревца, только взрытая земля с островками лежавшего снега. Беда, беда. Юра, дайте мне фонарь. У вас в руке фонарь. Ах ты! Господи, как же это она забыл. И правда, фонарь у неё. Жёлтый луч, показавшийся неожиданно ярким, проткнул темноту и упёрся в бревенчатую стену. Там кто-то стоял. Наклонив голову, словно приготовившись прыгнуть. Анфиса вскрикнула и уронила фонарь. Чёрт. Он покатился, жёлтый луч описал широкую дугу и замер за ножкой продавленного кресла. Из кресла прямо в этот луч свисали лоскуты порвавшейся обивки, как внутренности в выпотрошенного трупа. Анфиса, что случилось? Вы где? Там, там. Она показывала рукой туда, где только что кто-то стоял. Её робко быстро посветил в ту сторону. Там никого не было, совсем никого. Но она же ясно видела, что секунду назад там кто-то стоял, и это явно не было галлюцинацией. Что такое? Что вы там увидели, Анфиса? Там был человек? Там никого не было. Там точно кто-то стоял. Он поводил фонарём по стене и луч упёрся в старую фотографию. Анфиса схватила Юру за рукав. Что это такое? с ужасом спросила она. Он посмотрел на неё, смутно сожалея, что не может посветить ей в лицо. Это фотография Анфисы. просто фотографии, очень старые. Видите, ретушь. Анфиса отцепилась от его локтя и подошла поближе. Тени ползали по фотографии, словно портрет гримасничал. Господи, как это он такую ужасную фотографию в спальне повесил? Может, она ему нравилась? Как она может нравиться, если это? Тут она вдруг замолчала, словно какая-то мысль вдруг пришла ей в голову. Юра Латышов молчал, давал ей прийти в себя. Юр, а что здесь было раньше? Раньше? Это когда? Раньше до того, как построили этот дом? Он же не такой старый, как наш, да? Введь, а нет. Не такой. Значит, тут что-то должно было быть до него, что-то тут было. Он улыбнулся, и в темноте она услышала, что он улыбнулся. «Я не знаю», — сказал он весело. «Меня тогда здесь не было. Надо у бабушки вашей спросить. Или у Клавдии». «Извините, я забыла, что вы...» «Она забыла, что я никто. Она забыла, что я садовник, телохранитель, водитель и мусорщик, как в одноимённом концептуальном кино про возвышенных людей. Она забыла, что это не я вырос в бабушкином доме, а она сама. Она забыла, что я...» Просто прислуга. Какая странная фотография. Очень странная. Почему? Обыкновенная фотография времён Первой мировой войны. Анфиса взяла у него фонарь, подошла и посветила в упор. "Юра", сказала она сердито. "Вы как все ей богу. Смотрите и видите только то, что хотите увидеть. Какое ещё Первой мировой войны? Поглядите внимательно". Он взглянул просто потому, что она его об этом просила. Что там можно высмотреть? И при чём тут фотографии? Человек на фотографии был в фуражке и шинели. На фабринные усики лихо закручены вверх. Глаза, густо подведены щедрым ретушёром, казались очень яркими на бледном лице. Фон был расплывчатый и какой-то не слишком понятный, не разберёшь. Погоны тоже были не очень отчётливы. И Юра Латышев придвинулся поближе, чтобы рассмотреть. «Вот черт побери!» «Ну что?» — спросила Анфиса и покосилась на него. Его подбородок почти лежал у нее на плече. «Увидели?» Он увидел, но... Как-то не поверил своим глазам, что ли. Изображенный на фотографии человек был в фашистской форме. «А это, часом, не наш сосед, Юра?» Может, он служил немцам? Нет, сказал он Серодиту и сунул нос почти в стекло. Её надо отсюда забрать, посмотреть. Странно. Он приподнял портрет и заглянул за него, приподнял ещё чуть-чуть и снял с гвоздя. Осталось квадратное тёмное пятно и несколько колыхающихся, как водоросли, нитей мягкой домашней паутины. Юра ещё посмотрел на фотографию и сунул её за ремень на спину, как пистолет вкинул. Анфиса проводила фотографию глазами, Юра одёрнул свитер. А почему вы думаете, что это не наш сосед? Анфиса. А во-первых, если бы он и служил, вряд ли стал этим гордиться и вывешивать себя на стену. Предатели родины нигде не жалуют, а в нашей стране особенно. И потом. Ну, сколько лет было соседу? Ну, лет шестьдесят пять от силы. Человеку на фотографии. Сколько? Сорок пять-сорок восемь. Война окончилась шестьдесят лет назад. Считайте. Можно было и не считать на самом деле. А вдруг это его отец? Немецкий офицер, отец Петра Мартыныча. А может, он разведчик? Так, сказал Юра. Давайте посмотрим, что вы хотели тут посмотреть, и вернёмся домой. Мне здесь не нравится. Вы боитесь? Томным голосом американской дурочки из кино осведомилась Анфиса. Она обожала американское кино и никогда не могла взять в толк, откуда в нём берутся такие идиотки-героини. Зачем сценаристы выдумывают их такими дурочками? Если в американском кино действует маньяк, Значит, героине непременно приспечь среди ночи прогуливаться по парку. Хотя по телевизору и радио день и ночь говорят о кошмарных преступлениях, которые этот самый маньяк уже совершил. Если в американском кино действует мерзавец, значит, героине взбредёт в голову непременно полюбить его чистой любовью, выйти за него замуж, перевести на него всё состояние её папочки и смиренно ждать пока он не подстроит ловушку с целью засадить её в тюрьму, сумасшедший дом или на электрический стул. Если в американском кино действует бравый полицейский, который спасает героиню от двух предыдущих категорий негодяев и строгим голосом приказывает ей не покидать укрытие, значит, в разгар перестрелки её непременно понесёт выяснить, от чего это так мяукает кошка. В результате выяснения Она непременно попадёт в ловушку. Её возьмут в заложницы, будут бить и унижать до тех пор, пока полицейские не схватятся и не вызволят её ценой ужасных потерь. Амфиса искренне считала, что после таких вот разумных действий любой разумный мужчина вместо поцелуя наградит любимую пинком под зад. И, собственно, именно этим пинком и не поцелуем фильм и должен закончиться. А что находка. Финальные титры на фоне женской задницы с отпечатком мужского ботинка. Это фурор. Впрочем, вряд ли прогрессивная женская общественность это допустит. Я не боюсь, но эта фотография странная. Нам нужно срочно выяснить, что здесь было до войны. Нам нужно срочно выяснить, откуда у него на руке воск и почему дверь была открыта, когда вы приехали с бабушкой. Вот что нам нужно. А пионер, не слушая её, продолжал Юр, которых ведела Клавдия. Что это за ребята и откуда они взялись? Зачем они приходили? Ну, если он учитель истории, может он репетиторством подрабатывал. Вот это нам и нужно выяснить. Посветите мне, приказала Анфиса. Давайте по порядку, одно за другим. Она подошла к белевшей в темноте кровати, наклонилась и стала рассматривать Юра вздохнул. Сколько раз все это было в прошлой жизни? Осмотр места происшествия, протокол, эксперты. Все повторяется на следующем витке, только чуть-чуть по-другому. Нет, не так. Совсем по-другому. Юр, а свет точно нельзя зажечь? Лучше пока не зажигать. Тогда светите, светите мне. Он поднял фонарь над ее плечом и нацелил его на постель. «Что вы хотите здесь увидеть?» «Капли воска. Я хочу понять, есть ли воск на постели». Вряд ли он лежал в кровати со свечой в руке. «Очень смешно», — сердито сказала Анфиса. «А то я без вас не понимаю, что вряд ли. Только воск откуда-то взялся». «Он мог быть со свечой в каком-то месте, где нет электричества». «Вот именно. Где в доме может быть такое место?» «Сарай», — предположил Юра. «Погреб». Это не в доме, отрезала Анфиса. Он ни за что не стал бы выходить из дому, он был напоен привидением до полусмерти. Но мы с Марфой и Василиной встретили его на улице, помните? После чего ваша бабушка решила, что должна всё выяснить и угостить его пирогами. Но тогда было светло, зашептала она в ответ. А ночью темно, когда светло силы зла не действуют. Вы что? Ничего не знаете о привидениях? Почти ничего. покаялся Юра. «Вам видней». Анфиса сделала решительное лицо и как в воду запустила в постель руки. Переложила одеяло и подушку, осмотрела их со всех сторон. Юра светел. «Ничего нет», констатировала она. «Надо искать. И именно в доме. Где в доме может не быть света? Например, в ванной. Там есть свет. Откуда вы знаете? Может, там лампочка перегорела. Надо посмотреть». предложил разумный и приземлённый Юра. Вот кто точно не стал бы целовать бестолковую героиню в засос, а по заднице надавал бы. Не выйдет из него романтический герой. По ровозикам он впереди, а на позади дошли до ванной. Окна в ней не было, и, протиснувшись в крохотное помещение, они оказались в кромешной темноте, потому что фонарь Юра погасил, да ещё очень близко друг к другу. Одри Хэбберн, и Петро Тул в чуланчике. Как назывался фильм? Кажется, как украсть миллион, и там всё было не так, как у них. Весело, красиво и с надеждой на лучшее будущее. Он раздражённо зашарил по стене, искал выключатель, а Удри Хепберн выразительно сопел и рядом. Нашёл. Свет коротким ударом хлестнул по глазам и погас. Что такое? Всё в порядке. Свет есть. Анфиса ничего не могла рассмотреть. Теперь перед глазами плавали фиолетовые круги с оранжевым ободком по краям. В центре каждого круга была старенькая раковина и водонагревательная колонна на дне. И ещё Юрина рука, протянутая к выключателю. Анфиса всё тёрла глаза. Значит, в ванной свет есть. А из дома он не выходил? Юра, пойдёмте на кухню. Зачем? Там должен быть подпол. Не может быть, чтобы у Петра Мартенча не было подпола. А почему вы думаете, что он на кухне? Потому что с кухни банки в подпол проще опускать. Этим не менее подпол был не на кухне. Они последовательно обошли весь дом, поднимая старые домотканые половики и вытертые ковры, прежде чем нашли квадратный вырез в досках довольно большой. Анфиса, помоги детям мне. Вдвоём пристроив фонарь к ножке позатого буфета, они кое-как приподняли тяжеленную крышку. Как же он один его открывал? У него наверняка было какое-нибудь приспособление. Какое приспособление? Кочерга или что-то в этом роде? Так до странности ничего нет такого. Глобо держать кочергу, которая открывает са погреб далеко от него. Может и есть, пропыхтел Юр. Только мы не знаем где. Крышка, сколоченная из половых досок, тяжело скрипнула, отваливаясь к стене, и открылся озев, чёрный и страшный, гораздо темнее и страшнее, чем окружающих лунная тьма. Юра подхватил фонарь, луч полоснул по стенам и посветил вниз. Анфиса, сдерживая дыхание, заглянула в погреб. Оттуда пахло сыростью, гнилым деревом и мокрым кирпичом, как будто Был еще какой-то запах, довольно странный и непривычный, тяжелый. Там кто-то еще умер. Юра оглянулся на нее и понял, что она не шутит. Анфиса не шутила. Она была напугана. Нет, это не трупный запах. Это химия какая-то. Откуда вы знаете? И он сказал. Я много лет проработал ментом. Вы я как почему? Потому что у меня была такая работа. Думаете, откуда Иван Иванович меня взял? Кстати, на крышке погреба капель восковой нет, вы заметили? А почему вы перестали работать ментом? На этот вопрос он не ответил. Светя в голову, он смотрел вниз, под пол, водил лучом по ровным рядам банок. Здесь закуски намного лет вперёд. Если ещё и самогоночка есть. Почему вы ушли из милиции сторожить чужую дачу и грибы? Как вы думаете, если я притащу домой банку с белыми, Клавдия меня убьёт на месте или будет долго пытать? Вам в детстве никто не говорил, что воровать нехорошо. Так они всё равно все пропадут. А мы под водочку. Вас уволили за пьянство? Анфиса. Он выпрямился и всё-таки посветил ей в лицо. потому что она ему надоела. Я не хочу об этом говорить. Хотите узнавать? Узнавайте. Я вам помогать не буду. Вы что, застрелили напарника или соседского мальчишку-хулигана, или вашу жену взяли в заложницы, и вы не смогли её спасти? Света там действительно нет, между прочим. И запах странный. А если я у ванной паныча спрошу? Надо туда спуститься. Держите фонарь. Анфиса взяла у него фонарь, стала на колени и тоже свесилась головой вниз. В подполье оказалось просторно и холодно, как бывает только под землёй. Воздух был довольно влажный, спёртый и пахло на самом деле какой-то химией. Ряды банок уходили за горизонт, огурцы, помидоры, перец, грибы стояли отдельно на широкой полке, все пронумерованные по годам. и месяцам. Пётр Мартыныч был исключительно аккуратным человеком. Видимо, он даже пыль с них стирал, потому что банки сверкали, как недавно вымытые. Анфиса повела фонарём и обнаружила бутыли, которые стояли на цементном полу. Некоторые были тёмного стекла, другие прозрачные. Видимо, голубая мечта бывшего мента Юру Латышева — самогон. На горлышке тёмных бутылей, Были надеты воздушные шарики разной степени надутости, а светлые были заткнуты чистыми тряпицами. «Акорока?» — вдруг спросил Юра у самого ее уха. «Еще должны быть окорока, свешивающиеся с крюков. И еще не ощипанные фазаны и зайцы», — поддержала его Анфиса, как на фламандском натюрморте. «Куда вашим фламандцам?» Да запасливый русский мужичка. Это точно. Он вытащил из-за ремня снятый со стены портрет, пристроил его на пол и вдруг лёг на живот, подтянул рукав и зачем-то сунул руку в щель между брёвнами. Что там? Дохлая мышь? Сами вы, дохлая мышь. Что-то звякнуло, и он вытащил руку. Смотрите. Это был печечный коробок и свечной огар. Вот вам и свеча. Электричества у него в подполе нет. Он здесь специально держал свечу и спички, чтобы светить себе, когда лезешь за самогоном. Вам бы только за самогоном. Это точно. Держите фонарь. Он перекинул вниз ноги, нащупал ступеньку лестницы, которая была прислонена с одной стороны, подтянул себя на руках и спрыгнул вниз. Ну что там? Юра стоял в погребе. Я оглядывался по сторонам. Что? Что там? Анфиса лежала на животе, и свет, который был у неё в распоряжении, весь ливался вниз, туда, где Юра оглядывался по сторонам и трогал рукой стены, и Анна изо всех сил старалась не ударяться в панику. Теперь ей казалось, что привидение со старого портрета в немецких погонах и фуражке с высокой тульей сейчас приблизится, не слышно. сталкнёт её вниз, аккуратно закроет тяжёлую крышку, а сверху поставит тяжёлый буфет, и больше никто и никогда не найдёт Анфису Коржикову и бывшего мента Юру Латышева. Юра вдруг пошёл по проходу между банками, пригибаясь и не торопясь, и ей стало совсем неуютно. Юра, вы куда? Там что-то есть. Я взгляну. Юра, Не уходите, я боюсь. Он задрал голову и посмотрел вверх. Ничего страшного. Я здесь. Нет, не уходите. Анфиса. Я тут одна не останусь. Он помолчал, нагнулся и стал рассматривать полки. Тот кругом воск, белый, как у него на руке. Он был здесь в ту ночь, когда его убили. Я должен проверить. «Юра, я с вами!» Тут она сообразила, что ведет себя в полном соответствии с правдой жизни, регулярно демонстрирующейся в американском кино. Именно ей, как главной героине, он и должен поддать под зад в финальных кадрах. Все это она осознала, но тем не менее проскулила тихонько. «Юра!» Он вдруг повернулся, сделал шаг назад, задрал голову, Я оказался с ней нос к носу. Анфиса, если хотите, я могу проводить вас домой. За зачем? Его нос возле её собственного Анфису нервировал. Вы боитесь? Вы боитесь или не боитесь? Боюсь. Я провожу вас домой. А потом что? Он шумно вздохнул. Вы будете пить чай с бабушкой Клавдией Фемистоклюсовной. А вы? А я вернусь сюда. Господи, вот я и спрашиваю. Зачем? Ничего она не спрашивала. Просто тянула время, и они оба это понимали. Вариантов было два. Или она отправляется домой на самом деле, или ей придётся спускаться за ним в подвал, и там, среди банок с огурцами и бутылей с самогонкой, искать нечто трудновообразимое. А подвал? Она ещё немного подъехала на животе к краю и вытянула шею. Подвал довольно длинный и кажется сужающийся. Дайте мне руку, я так не слезу. Вы уверены? Анфиса засопела и стала потихоньку съезжать в дыру под полом. С той стороны лестница, можно по ступенькам. Я упаду. Ненавижу лестницы. Анфиса сунула руку ему в ладонь, оттолкнулась и спрыгнула вниз. Её поймал ее, и осторожно опустил на пол. «И что? И ничего? Позвольте, а как же романтическое чувство, которое, по идее, должно было охватить обоих от неожиданной особенной близости? Да еще под покровом ночи, да еще в чужом подвале, да еще, так сказать, перед лицом неизвестной опасности. А все эти запахи и звуки, обостренные восприятия, а то, что никто и никогда раньше — Ничего подобного не чувствовал. А случайные мимолётные объятия среди солёных огурцов и маринованных грибов. Даже нет. Не объятия, а случайные прикосновения, дрожание волос, блеск глаз, всё столь любимое романистами во все времена. Ничего. Ничего. Юра Латышев, озабоченный, видимо, вовсе не дрожанием волос и блеском глаз, о соседским подполом, аккуратно поставил её на свободное место и спросил мне громко: А где фотография? Да, со стены. Там осталась. Надо взять. Велел он самому себе, потянулся, пошарил, достал портрет и опять сунул его себе в штаны. Видите, вон там. Что? Как будто дверь. Видите? Анфиса выглянула из-за его плеча. В кирпичной стене на самом деле была дверь. Господи, пробормотала Анна. Только этого нам не хватало. Хорошо бы узнать, что здесь было раньше. Опять себе под нос проговорил Юр. Странно. Дом не слишком старый, а такое впечатление, что что что подвал старый и фундамент тоже. Видите, какие кирпичи При советской власти таких уже не делали. Анфиса посмотрела. Кирпичи как кирпичи. Ёра осторожно протиснулся вперёд, остановился и нагнулся, чуть было не поддав ей джинсовой задницей. Вот его свечи, сказал он, рассматривая что-то на полу. А вот чем его усыпали. И двумя пальцами он поднял с пола прямоугольный кусок толстой тряпки. Анфиса схватила его за плечо. Что это такое? Ёра издалека потянул носом и слегка отодвинул вытянутую руку, в которой была тряпка. Не надо её нюхать. Не нюхайтесь. Голова будет болеть. А что? Что это такое? Хлороформ. Надёжное проверенное средство. Как раз времён Первой мировой войны, по которой вы так скучали. Я не скучала по Первой мировой войне. «Это вы сказали, что портрет времен Первой мировой, а я наоборот. Тшшш! Что вы шипите, не шипите на меня!» Он аккуратно свернул тряпку, но запихивать в штаны почему-то не стал. Видимо, потому что там уже был портрет, ошибочно принятый им за фотографию времен Первой мировой войны. Тут Анфиса вдруг сообразила, что говорит он всерьез. В смысле про хлороформу. «Юра...» Здесь тряпка с хлороформом. Я вам потом все объясню. Нет сейчас. Нет потом. Тише. Они замерли и прислушались. Половицы скрипнули, как будто по ним кто-то шел, крадучись, осторожно. Анфиса похолодела. Она никогда не знала, что можно так осязаемо похолодеть. Руки моментально стали ледяными и влажными, и шеи стало холодно, словно ледяная сыра стен — вдруг добралась до неё. Эуро погасил фонарь. Темнота обрушилась на них бесшумной, холодной лавиной, ни шороха, ни звука, только дыхание, горячее, человеческое. Почудилось. Почудилось. Они стояли так довольно долго, или Анфисе только показалось. Потом он пошевелился рядом и прошептал ей в самое ухо: "Стойте. И не дёргайтесь. Что? И опять американские героини из американских фильмов вспомнились ей, кстати. И именно они в момент, когда нужно молчать, непременно начинали преставать с вопросами, детальными, сложными, к примеру, о том, кем была его бывшая жена или при каких обстоятельствах его папочка покинул семью. Вспомнив же героиню Она замолчала и только сопела, когда он протискивался мимо неё. Фонарь не горел. Открытый в полу квадрат теперь казался очень светлым, как будто там наверху горел свет, отражался от банок с огурцами, блестел холодным сальным блеском. Ёра Латышев протиснулся мимо, нашарил ногой лестничку и полез наверх. Куда? Зачем? Он хочет бросить меня одну? Он собирается меня замуровать. Он и есть преступник, решил избавиться от меня, оставив здесь, а бабушке скажет что? Что-то приглушённо стукнуло. Юра понадёжнее укрепился на лестнице, придерживая руками тяжеленную крышку. Анфиса подумала, что так должно быть. Закрывается гроб. Старое дерево скрипнуло в пазах, и крышка легла на своё место. Омный свет, последняя надежда. И исчез, отрезанный от них деревянной стеной. Всё. Мы погребены под землёй, торжественно подумала Анфиса. Конец истории. В финальных кадрах не будет ни только поцелуя, но и пенка подзад. Только закрывающаяся крышка гроба. Вот здесь, она кивнула сосредоточенно, словно он мог её видеть. Анфиса, зачем вы это сделали? На всякий случай Никто не должен вернуться, но на всякий случай. Он всё равно увидит, что половики подняты. Не сразу, прошептал Юра. Не сразу, а потом чёрт знает, насколько он наблюдательный. Может, и вовсе ничего не заметит. Почему? А что она? Юра зажёг фонарь, и Анфиса рукавом прикрыла глаза, по которым полоснул свет. Он. Она не вытащила бы отсюда соседа. Он был мужчина увесистый. Пошли. Юра, я ничего не понимаю. Ведите дверь. Ну, вижу. Дверь была прочно сколочена, как латами перетянутая ржавыми железными скобами. Надо посмотреть, что за ней. Может, не надо. Поздно, вдруг сказал он. Я уже не могу отправить вас домой, так что пойдём. Он опять протиснулся мимо неё. Луч света плясал у него в руке. Пригибаясь, он подошёл к двери и подёрнул её. Анфиса почему-то была уверена, что дверь ни за что не откроется, что это какой-то обман, вроде очага, нарисованного на холсте в каморке у папы Карло. И чуть не умерла на месте, когда дверь вдруг легко открылась, даже не скрипнув. "Стойте здесь. Я не могу. Я только взгляну, что там". Он шагнул в темноту. И свет фонаря сразу пропал, как отрезанный. Никогда, никогда больше я не стану играть ни в какие детективные игры. Пусть играет тот, кто не знает, как это страшно, а я не буду. Я-то уже знаю. Я боюсь так, что с каждой секундой мне становится всё труднее дышать. Воздух тоже боится, прячется, и его остаётся всё меньше и меньше, меньше и меньше. Анфиса, идите сюда. Его голос прозвучал глухо, как из бочки. Анфиса, она рванулась вперёд, кажется, задела что-то, потому что жалобно и испуганно зазвенело стекло. Здесь подземный ход. Что? Она выскочила в круг света и замерла. Это оказался настоящий подземный ход, как в кино про старый замок. У него были своды, обложенные влажным камнем, и в нём можно было стоять. Господи Боже мой, где мы? пошли. Куда? Вперёд. Нужно выяснить, куда он выходит. Я догадываюсь, конечно, но всё равно надо проверить. Юра, может, в милицию позвонить? Держите за меня, он не должен быть слишком длинный. Почему? Это же не одесские катакомбы, ответил он непонятно, и они стали потихоньку продвигаться вперёд. Я хочу домой, твердила про себя храбра Анфиса Коржова. где дияло спать. Я хочу домой спать, и чтобы Юра спустил собаку Грега, и чтобы она патрулировала территорию. Я не хочу никакой подземный ход. А что, если здесь скелет? Разбросанные кости, череп, откатившийся в сторону. Что, если здесь убивали и мучили людей? Что если здесь обосновались сатанисты, и сейчас мы выйдем в огромный мрачный зал, где уже горит жертвенный костер, поджидая нас, и из-за стены сейчас появится человек в одежде средневекового монаха и шагнёт и загородит нам проход, что если именно здесь обитает наше семейное привидение студент-утопленник? Матерь Божья, помоги мне! Я боюсь так, как никогда и ничего не боялась. И теперь я точно знаю, что нельзя играть с огнём, что это грех, грех права клава. Нельзя от нечего делать ввязываться в такие сложные и тёмные дела. Нельзя, нельзя. Я больше не буду, никогда не буду пресвита я Дева Мария. Кого там поминала бабушка? Блаженного Панкратия. Панкратий, дорогой, послушай меня. Я всё поняла и больше не буду. Ну ты не наказываешь детей за то, что они дети, просто за игравшиеся дети. И меня помилуй, пожалуйста. Я правда больше не буду. Что вы там шепчете? Я не шепчу. Я боюсь. Мы сейчас выберемся, не бойтесь. Мы не выберемся, пискнула Анфиса. Слышить вы, подземелье закончилось внезапно. Перед ними выросла глухая стена, по которой шарил луч Юриного фонаря. Анфиса споткнулась и чуть не упала. Юра посветил. Под ногами у них валялись куски трухлявого дерева и какие-то железки. Истлевшие доски были прислонены к стене в полном беспорядке. Здесь должен быть выход, сам себе сказал Юр. Держите. Она взяла у него фонарь, и он стал проворно разбирать доски, отбрасывая их к правой стене. Он оказался прав. Под досками обнаружился полукруглый лаз, прикрытый полне современной фонаркой. Эта фонарка была надеждой, приветом из мира живых. Здесь были люди, живые люди, и они не умерли, а даже прикрыли лас фонаркой. Юра аккуратно переставил фонарку и полез в отверстие. Посветите мне. Анфиса послушно светила. Дайте руку. Анфиса переложила фонарь и протянула руку. Он сильно дёрнул её. и Анфиса выскочила в какой-то следующий подвал, тёмный и вонючий. Пахло плесенью и гнилыми досками. «Где мы?» Он ничего не ответил, взял фонарь и посветил по сторонам. Какие-то пустые полки, куча тряпья на полу. Анфиса вздрогнула и спряталась за него. Кипы старых журналов, сложенные корешками наружу, в стене были сделаны ступеньки, и Юра уверена, как себе домой, полез по ним вверх. Не отставайте, Анфиса. Где мы? Он поднялся на две ступеньки, упёрся руками в потолок и как будто откинул его в сторону. Ещё одна крышка. Вылезай, Анфиса. Ну, последние усилия. Следом за ним она выбралась в тесное помещение, заставленное бочками, досками, заваленное перевязанными бичёвкой старыми газетами. В углу были кучи, составленные какие-то лыж, а под низким потолком громоздели санки с оторванной спинкой. Всё это было до странности знакомым, словно уже виденным однажды и давно позабытым. Пошарив рукой, он толкнул дверь, что-то зазвенело, упало и покатилось, и они оказались на улице, где было светло и радостно от луны, где воздуха сколько угодно. где не пахло плесенью и мышами, и над головой не было сводчатого потолка. Юра. Мы на нашем участке, быстро сказал он. Это старый погреб. А мы никогда им не пользуемся. Что это вы не узнаёте? Анфиса смотрела на него во все глаза. Старый погреб? Наш участок? Вон там дом. Он показал рукой на весёлые огни за деревьями. Вон беседка. Узнали. Она молчала, он вздохнул. Ну что? Покурим?